Глава 10. 30 мая, 20 часов, 1 минута. Горный район в резервации Юинта, штат Юта. Майор Эшли Райан охранял врата ват. В 50 ярдах от его командного пункта продолжало глухо ворчать место сегодняшнего взрыва, изрыгая фонтанчики кипящей воды и пузырьки булькающей жидкой грязи. Пар превращал воронку в обжигающую серную баню. Всего за полдня зона взрыва увеличилась вдвое, пожирая окрестные горные породы. На закате от ближайшей скалы откололся огромный кусок, словно айсберг, порожденный сползающим к морю ледником. Каменная глыба с грохотом провалилась в расширяющийся провал. С наступлением ночи тучи, затянувшие небо, скрыли луну и звезды, и долина погрузилась в непроницаемый мрак — подобные тому, что царит внутри пещеры. И вот теперь в центре жерла появилось тревожное красноватое свечение. тот таинственное, что произошло под землей, еще не закончилось. Вследствие того, что место взрыва, оставаясь в нестабильном состоянии, представляло опасность, солдаты Национальной гвардии очистили окрестность от всех посторонних, оцепили долину в радиусе трех миль и организовали патрулирование пешими нарядами, при поддержке двух военных вертолетов, кружащих над головой. Майор Райан оставил внизу, на дне долины, небольшую группу солдат, имеющих опыт борьбы с лесными пожарами. Все они облачились в желтые огнезащитные костюмы «Номикс» и имели при себе пожарные каски и кислородные маски, на тот случай, если здесь станет трудно дышать. Райан недоверчиво смотрел на новоприбывшего, надевавшего такое же снаряжение, «Вы полагаете, что сможете сказать, что здесь происходит?» — спросил он. Геолог, торопливо представившийся Рональдом Чуном, выпрямился, держа в руке каску. «Именно для этого я здесь». Райан скептически смирил ученого взглядом. Чун прилетел сюда 15 минут назад на вертолете. Его прислали из Вашингтона. Хотя Райан не питал уважения к столичным бюрократам, сующим нос не в свое дело, он сразу же почувствовал, что Чун не просто геолог. По уверенным решительным манерам и бритой наголо голове, Райан заключил, что у ученого за плечами армейское прошлое. Спустившись к зияющему провалу, геолог из Вашингтона осмотрел место долгим пристальным взглядом и тотчас же начал надевать пожарное снаряжение, не дожидаясь рекомендаций майора. «Я пойду один», — предупредил Чун, поднимая с земли железный ящик с инструментом, — Об этом не может быть и речи. Пока вы здесь, я за вас отвечаю. Райан получил приказ оказывать геологу всяческое содействие, однако командовал здесь по-прежнему он. Майор махнул, подзывая одного из своих людей. — Мы с рядовым Беллами проводим вас до места и обратно. Чун кивнул, соглашаясь без спора, и майор зауважал его еще больше. — Тогда пошли. Включив светодиодный фонарик, закрепленный на плече, Райан двинулся первым. Остальные последовали за ним, словно спелеологи, собирающиеся исследовать неизвестную пещеру. По мере того, как они углублялись в темный лес, воздух с каждым шагом становился все горячее, обжигая сернистыми испарениями. Все трое быстро надели каски и кислородные маски. Пар конденсировался на плексигласовых забралах, мешая смотреть вперед. Воздух из баллона оставлял во рту райна металлический привкус. А может быть, все дело было в страхе, охватившем его. Выйдя на опушку леса, Райан остановил свой маленький отряд. Он даже не представлял себе, насколько ухудшилась ситуация в зоне взрыва. Впереди на дне долины образовался провал. Эта впадина приблизительно круглой формы, ярдов в тридцати в поперечнике, слева уходила глубоко под основание скалы. Ближний каменистый край — Продолжал крошиться в щебень и крупный песок, медленно осыпаясь в провал. Дальше от края воронка уходила вниз, заполненная каменной пылью, и в самой середине отвесно обрывалась в глубокую дыру, откуда валил пар. В этом черном горле бурлила кипящая вода, подсвеченная подземным пламенем. Земля под ногами содрогнулась, и в ночное небо с зычным ревом вырвался гейзер перегретой воды и пара. Все трое с опаской попятились назад. Как только фонтан иссяк, Чун шагнул вперед, остановившись где-то в ярде от кратера. «Несомненно, взрыв пробил дыру до геотермического пласта у нас под ногами», — сказал он. Под кислородной маской его голос прозвучал глухо. «Весь этот регион покоится на вулкане». Райан и Белами тоже приблизились к воронке. «Будьте осторожны, край может обвалиться». Кивнув, Чун осторожно шагнул к самой кромке, опустился на корточки и раскрыл свой ящик. Внутри были аккуратно разложены всевозможные приборы и химические реактивы, а также геологические молотки, контейнеры, кисточки и кирки. «Мне нужны образцы горных пород и осадочных отложений», — объяснил геолог, готовя инструмент, начиная с периферии и дальше к центру. Достав молоток и зубила, он протянул их. «Если бы вы откололи кусок гранита у самого края, это ускорило бы дело». Райан жестом приказал Беллами выполнить просьбу ученого. «Зачем вам нужен кусок камня?» «Чтобы использовать его в качестве эталона местных скальных пород, с которым можно будет сравнить образцы из зоны взрыва». Захватив инструменты и маленький пакет для образцов, Беллами отошел на несколько ярдов и принялся за работу. Молодой чернокожий парень играл защитником за футбольную команду Университета штата Юта, Однако серьезная травма колена оставила его неудел, поскольку ему приходилось заботиться о жене и маленькой дочке, он бросил университет и поступил в Национальную гвардию. белыми показал себя хорошим солдатом, умеющим работать быстро и аккуратно. Чун закрепил стеклянную колбу на конце телескопического алюминиевого шеста. Наклонившись, он протянул шест и зачерпнул образец крупнозернистого песка у самого края. Пока геолог работал, Райан разглядывал провал. Ближе к середине обломки становились все мельче, превращаясь в самом центре в тончайший порошок, который закручивался наподобие песчинок в песочных часах, устремляясь по спирали вниз и исчезая в горловине зияющего отверстия, откуда поднимался пар. Услышав сдавленное ругательство, майор обернулся к Чуну, геолог... Держал шест над воронкой. Ему удалось зачерпнуть образец горячего песка в стеклянную колбу, но поверхность сосуда сразу же покрылась паутиной трещинок. Неужели стекло разрушилось от жара? На глазах у Райана дно колбы отломилось, и содержимое просыпалось обратно в воронку. Кусок стекла, упав на поверхность, моментально расплавился в песке. Нет, не расплавился. За считанные секунды он растворился, исчез, превратился в ничто. Чун выпрямился. Он по-прежнему держал в руке шест с остатками лопнувшей колбы, закрепленной на конце. Под взглядами потрясенных геолога и Райана осколки стеклянного сосуда распались на мельчайший блестящий порошок и просыпались в кратер. Даже конец алюминиевого стержня начал разваливаться. Зона разрушения медленно расширялась, но прежде чем она успела распространиться больше, чем на несколько дюймов, Чун швырнул шест в жерло. Алюминиевая трубка вонзилась в прыжкообразную поверхность, подобно дротику, и стала погружаться в нее, словно затянутая зыбучими песками. Райан понял, что шест не просто проваливается в воронку. «Это денатурация», — пробормотал Чун, и его изумление прозвучало резким контрастом по сравнению с ужасом, охватившим Райана. То, что там происходит, чем бы это ни было, разрушает материю, быть может, на атомном уровне. Черт побери, чем это вызывается? Понятия не имею. Так как же это остановить? Чун лишь молча покачал головой. Райан мысленно представил себе, как таинственный процесс распространяется в горах, подобно раковой опухоли, одновременно проникая вглубь земли. Весь этот регион покоится на вулкане, словно в подтверждении этому Земля снова содрогнулась, гораздо сильнее, чем прежде. В небо опять взмыл гейзер, достав до вершин деревьев, и от него пахнуло перегретым воздухом. Прикрывая лицо рукой, Чун махнул в сторону поста Национальной гвардии. Ситуация слишком нестабильная. Необходимо срочно отвезти отсюда всех людей, по крайней мере на милю. Райан не собирался спорить. Он крикнул Беллами, который по-прежнему стоял в нескольких ярдах от них, сжимая молоток и зубило «Отставить!» Передай нашим людям, чтобы все приготовились отходить. Пусть собираются снаряжение. Однако, прежде чем здоровенный негр успел сделать хоть шаг, у него за спиной еще одна глыба отломилась от скалы и рухнула в воронку. Во все стороны брызнула влажная пыль. Несколько черных капель ударили белыми по правой лодыжке. «Уходи оттуда», — приказал Райан. Не нуждаясь в повторном приглашении, Беллами побежал прочь от Картера, Когда он добрался до своего командира, его лицо было искажено от боли. Он сильно припадал на правую ногу. «В чем дело?» — спросил Райан. «Нога горит, сэр». Райан удивленно посмотрел вниз. Огнезащитная ткань штанов должна была защитить кожу белыми от любых ожогов раскаленным порошком. «Кладем его на землю!» — рявкнул Чун. «Живо!» Вздрогнув, Райан откликнулся на повелительный тон геолога. Он схватил белыми за плечо, Но тот внезапно вскрикнул и пошатнулся, теряя равновесие. Правая голень у него треснула пополам. райну удалось подхватить падающего солдата и опустить его на землю. — Твою мать! — заорал Беллами, корчась от боли. Райан не стал делать ему выговор за нецензурное ругательство. Ему самому неудержимо захотелось выразиться покрепче. — Черт побери, что происходит? Чун присел на корточки рядом с белыми У него в руке блеснуло лезвие армейского ножа. Он... Распорол штанину от колена до щиколотки, открывая жуткий оскольчатый перелом. Острый обломок большеберцовой кости торчал из голени, ослепительно белой на фоне черной кожи белыми. Сочилась кровь, но не так обильно, как предполагал геолог. Он заражен. Пробормотал Чун. раен попытался осмыслить эти слова, и тут у него на глазах острый обломок кости начал превращаться в пыль. Кожа по краям раны стала растворяться, отступая прочь. Мысленно представив брызги порошка, попавшего на ногу белыми, Райан вспомнил слово, употребленное геологом — денатурация. По всей видимости, порошок прожег насквозь огнезащитную ткань штанины и принялся за работу на ноге белыми. «Что нам делать?» — запинаясь, выдавил Райан. «Несите топор», — приказал Чун. На этот раз майор подчинился, повинуясь, не по тону, а страху, прозвучавшему в голосе геолога, Чун уже отрезал кусок зараженной ткани, следя за тем, чтобы не прикоснуться к нему, и отшвырнул его в жерло. Если у Райана и оставались какие-либо сомнения относительно замысла геолога, они рассеялись, когда Чун сорвал с себя ремень и стал готовить жгут. Беллами тоже все понял. — Нет, — тихо простонал он. — Другого выхода нет, — объяснил ему Чун. — Нельзя допустить, чтобы зараза распространилась дальше по ноге. И он был прав. Пока Райан бежал к лагерю, он вспомнил свой собственный вопрос, заданный несколько минут назад, как же это остановить. Теперь у него появился ответ. Любой ценой. Пока что им оставалось только стараться минимизировать ущерб. Меньше чем через минуту майор вернулся с топором, захваченным из пожарного снаряжения. С собой он привел двух солдат. К этому времени Чун туго перетянул ремнем бедро раненого. Рядовой лежал на спине, геолог поддерживал его за плечи. Под кислородной маской лицо белыми было искажено от ужаса и боли. Прибывшие двое солдат испуганно вскрикнули, и Райан их прекрасно понимал. Нога белыми выглядела так, словно его за голень укутила акула. Ступня держалась только на коже и мягких тканях. Все остальное было пожрано заразой, поразившей рядового. Двое солдат сменили геолога. Тот встретился взглядом с Райаном, Затем посмотрел на топор, на Беллами. «Вы хотите, чтобы это сделал я?» Райан покачал головой. «Это мой человек. Я за него в ответе». Он взял в руки топор. Однако у него был геологу еще один вопрос. «Выше колена или ниже?» Ответ он прочитал в мрачном выражении на лице Чуна. «Рисковать было нельзя. Со всей силой Райан опустил топор вниз».